Сфера цивилизации. Малая заимка. Южная часть Рефейских гор. Июнь 2019 года. Задание казалось предельно простым. Сопроводить машину электроразведки к месту предполагаемого нахождения какого-то подземного бункера. Не главный, но тоже многообещающей цели. Кроме робота Мартина, машину сопровождали два бронетранспортера с пехотой, три ехидны, гремлин и хосе на своей пуме. Колонна двигалась по дороге, проходившей по дну ущелья, а Мартин и Хосе – по довольно пологим склонам с торчащими тут и там выветренными скальными клыками, которые приходилось обходить. Вот и сейчас Мартин подходил к такой скале, полностью закрывавшей обзор прямо по курсу. В следующий момент пума исчезла в огненном всплеске, а через наружные микрофоны донесся звук орудийного выстрела. «Орудие за скалой», – подумал Мартин. «Звук незнакомый». «Значит, не робот и не танк. Скорее, стационар». Авиаразведка проморгала. Надо обойти скалу слева, выше по склону, и выйти в тыл орудийной позиции. Хосе не повезло, сильно. Достали случайным попаданием на полутора километрах. Пока Мартин обходил скалу, орудие ударило еще дважды. На тактическом экране пропали отметки бронетранспортера и танка. Это было похоже на бред. Но подавляющий своей реалистичностью, где-то в километре от скалы, на том, что с некоторой натяжкой можно было назвать дорогой, скорее тропой, под прямым углом выходившей к трассе, по которой двигался конвой, стоял танк и стрелял. Приземистый с грибообразной башней, из которой торчал ствол огромной пушки. Карлик с великанским членом, подумал Мартин и открыл огонь. Подойти ближе мешал глубокий овраг. но и с этой дистанции он почти не промахивался. И хотя катки и нижняя часть корпуса оказались скрыты в складках рельефа, башня оказалась как на ладони. После первого залпа с нее слетел плохо закрепленный лист брони. Второй лег точно в боковую проекцию башни, без видимого эффекта. Экипаж танка, словно не замечая флангового огня, продолжал расстреливать колонну. Вторая ехидно взорвалась после третьего попадания, Весело полыхал еще один бронетранспортер, а Мартин все никак не мог подбить этот чертов танк. Увеличив картинку на экране прицела, он увидел, как его снаряды рикошетируют от брони, не в силах нанести ей ни малейшего повреждения. «Что за чертовщина?» – подумал Мартин. Тем временем башня танка развернулась в его сторону. Первый снаряд прошел мимо, а пушки лесника расколотили экран на лобовой броне, и все повторилось. «Опять сплошные рикошеты!» «У него непробиваемая защита!» – завопил Мартин и шарахнулся назад за скалу. Вовремя. Единственный снаряд из танкового орудия снес ему почти всю броню с верхней части торса. Примчавшаяся подмога танка не обнаружила. Только догорали машины конвоя, собирали раненых и убитых уцелевшие пехотинцы. А в кабине егеря сидел ошарашенный Мартин. Он вновь и вновь прогонял на экране видеозапись боя и пытался понять, с чем же они столкнулись на этой проклятой планете. Предчувствия «хуже некуда» давили его, как броневая плита на плечах.